Эпилог. Вот уже почти 10 лет я замужем за Денисом. О наших отношениях узнала его мать. Приехала ко мне и принялась угрожать. А поняв, что её угрозы на меня совершенно не действуют, стала предлагать деньги, чтобы я оставила в покое её сына. Денис тогда струсил. Маргарита позвонила в Лондон его отцу, и они вместе поставили сыну условие: либо он остаётся со мной и лишается финансовой поддержки, либо без меня, но с деньгами и блестящими перспективами. Денис выбрал деньги. Я его за это не осуждаю. Это жизнь. Квартира матери по праву вернулась ко мне. И я поспешила её продать. На вырученные деньги купила себе красный кабриолет. Можно сказать, что на этом настояла моя вторая мама, Елена Владимировна. Она сказала, что если у меня есть мечта, то я обязательно должна её исполнить. Я люблю свой кабриолет. Надеваю косынку, очки и катаюсь по Питеру. ловя на себе восхищенные взгляды мужчин. «Ах да, забыла сказать. После того, как Денис порвал со мной отношения, я переехала к Елене Владимировне в Питер и стала жить в комнате ее дочери. Эта женщина стала для меня мамой. Благодаря ей я поступила в институт бизнеса и стала грызть азы науки». Это для того, чтобы стать независимой, как она мне советовала. Признаюсь честно, мне понравилось учиться. Никогда не думала, что учёба может быть такой интересной. Елена Владимировна говорит, что я хватаю всё на лету, и у меня впереди большое будущее. Несколько раз мне звонил пьяный Денис и говорил о любви. А однажды на пороге нашей квартиры появилась сама Маргарита. И в слезах стала просить меня, чтобы я спасала Дениса. После того, как мы расстались, он стал сильно пить. С ума сойти. Маргарита просила меня выйти замуж за ее сына. Вот как может, оказывается, повернуться жизнь. И я согласилась. Я же не идиотка пропускать такую выгодную партию. Не я, так его другая отхватит. Институт я закончила уже в Москве. Правда, к сожалению, Елена Владимировна так после и не работала. Зачем? У нас и так денег полно, не знаем, куда их девать. Зачем я буду горбатиться, терять здоровье и тратить нервы, если я вышла замуж за богатого мужика? К моему удивлению, Маргарита совершенно не лезла в нашу жизнь. А в нашей совместной дочери просто души не чаяла. У меня потрясающая дочь. Такой рыженький ангел с большими глазами. Её зовут Лидочка. И я её люблю так, как никого не любила в своей жизни. У неё самые красивые платья и туфельки. Елена Владимировна часто приезжает из Питера только чтобы поцеловать Лидочки ручки и привезти очередную игрушку. Мы живём с Денисом в собственном роскошном доме, который на нашу свадьбу подарил нам его отец. Денис много работает и много пьёт. Он всё так и не может завязать с этой пагубной привычкой, появившейся, когда променял свою любовь на деньги. Совсем недавно мы отпраздовали десятилетие свадьбы. Денис много выпил и зачем-то набросился с кулаками на Маргариту. Родственники с трудом их разняли, и мне пришлось напомнить Денису, что я ненавижу людей, которые пьют и теряют человеческий облик. Он извинился и перед своей матерью, и передо мной. «Нет, он неплохой. Просто я его не люблю и никогда не любила. Было что-то вроде влюбленности, но когда из жизни пропадают проблемы, исчезает даже она». Я знаю, что Денис меня любит. Но я также знаю, что он спит со своей секретаршей. Признаться честно, меня не особенно это волнует, потому что в лице этой девчонки я не вижу реальной угрозы для нашей семьи. Не она так другая. Уж пусть лучше будет та, о которой я знаю. Ведь так я держу ситуацию под контролем. Уж если ей так хочется моего мужа, то я позволю ей иметь доступ к его телу, но не к деньгам. За эти 10 лет я смогла подстраховаться квартирой в элитном жилом комплексе, которую Денис записал на моё имя, несколькими счетами в банках и двумя дорогими автомобилями, подаренными мне на дни рождения. Мой красный кабриолет не в счёт. Совсем недавно, перед с работы, подвыпивший Денис объявил мне, что все эти годы он знал, что я его не люблю. Я попыталась объяснить, что это не имеет никакого значения. Глупо после 10 лет совместной жизни выяснять, кто кого любит, а кто кого нет. А однажды я зашла на летнюю веранду одного ресторана, и Сеф за столик Увидела знакомое мужское лицо. Мужчина тоже смотрел на меня в упор, видимо, пытался вспомнить, где он меня видел. Мы вспомнили друг друга одновременно. "Ты обещал мне красный кобра-браслет", рассмеялась я. "Помнишь, уличное кафе и утренний кофе?" "Я неправильно записал твой номер", вспомнил мужчина. Звонила и попадал совсем не туда. Послушай, сколько же лет прошло? Много, очень много. И красный кабриолет у меня уже давно есть. Каждые 3 года я меняю его на более новую модель. Так, чего ж у тебя нет? Любви. Остальное всё есть. Это я вряд ли смогу тебе дать. Потому что этого у меня самого нет. Честно признался мне мужчина. С этим у всех напряжёнка, все жалуются. В этот момент к столику подошла его жена и посмотрела на меня ревниво. Я улыбнулась и вышла из ресторана. Один раз я поехала встречать Елену Владимировну, которая приехала ко мне из Питера соскучившись по лидочке. Я встретила её у поезда и вручила букет цветов. Мы обнялись и пошли по перрону. В тот момент, когда садились в машину, к нам подъехал на инвалидной коляске бомжеватый мужчина. От него дурно пахло. Он стал просить у нас денег, и в тот момент, когда я с ним встретилась взглядом, я узнала Руслана. Я отдала ему всё содержимое своего кошелька. И видела, как он долго смотрел вслед моему кабриолету. Я поняла, что жизнь продолжается. И в этой жизни я не домработница. Это уже совсем другая история. В этой жизни у меня есть мама, муж, дочь, достаток и уверенность в завтрашнем дне. Встреча с Русланом подействовала на меня так впечатляюще, что я смогла посмотреть на свою жизнь совсем с другой стороны. А в нашу последнюю поездку в Лондон мне почему-то захотелось сказать своему мужу, что я его люблю. Я никогда не говорила Денису ничего подобного. От неожиданности он схватил меня на руки и заплакал от счастья. А я вытерла его слёзы и призналась ему, что у нас будет второй ребёнок. Но это уже совсем другая история.